Глава 49 «Я ничего не чувствую», — произнес Ричард. Посреди рассыпанного магического песка, который по наружному краю был окружен травой, лежал камень. Сидя, скрестив ноги на клине этого камня, Ричард оглянулся на Ники, которая стояла позади, и, сложив руки, следила за тем, как он выводит магические заклинания. «Ты должен оставаться абсолютно бесстрастным. Ты строишь заклинания, а не занимаешься любовью с женщиной». О -о, а я думал, что мне нужно... ну, не знаю...» «Пасть в экстаз?» «Да нет же, я имею в виду проникнуться некой связью с моим даром. Каким-то видом нервного возбуждения или впасть в транс, или что-то еще». Ее голубые глаза медленно разглядывали последние составные элементы. Некоторые люди любят перемешивать в элементы эмоций во время прорисовки форм заклинаний, поскольку им нравится чувствовать порыв их сердечного биения, свои складки на напряженном животе или как бегают мурашки по коже, ну и прочие подобные ощущения. Но в этом нет абсолютно никакой необходимости. Напыщенная театральность. Они считают, что должны стонать и раскачиваться, пока не занимаются этим. Ее глаза обратились на него, а брови изогнулись, выражая насмешку. «Если хочешь, могу показать, как. Тогда эта наша затянувшаяся ночь может стать немного забавней». Ричард понимал, что этим подтруниванием она всего лишь пытается показать то, что у него выходит, заставляя его почувствовать всю глупость подмешивания мелких предрассудков в те вещи, которым она пытается его научить. Это был тот тип уроков, какой Зет имел обыкновение использовать. Тот вид уроков, которые вдалбливались и которые не смогли бы быть забытыми. Как это часто случается с неопределенными ответами. Некоторые люди предпочитают оставаться нагими всякий раз, когда они рисуют формы заклинаний. Добавила она. Ну уж нет, спасибо. Ричард прочистил горло. Я могу обойтись без стонов и своего сердцебиения, и мурашек на коже. И даже необходимости обнажаться, пока я буду рисовать. Очень жаль. Ну что ж, я так и знала, что ты пойдешь этим путем. Именно поэтому я никогда не предлагала подобные дополнения к основам. Она жестом указала на рисунки на песке. В любом случае, ты невольно ощущаешь что-нибудь, на что существенно влияет и твой дар. Форма заклинания исполняет свое предназначение, пока ты передаешь им правильные элементы. Правильной очередности добавляемые в нужной временной последовательности. «Не беспокойся, еще будут такие вещи, тем не менее, когда тебе придется рисовать их абсолютно голым», – добавила она. Ричард знал о тех формах заклинаний. Он не любил задерживаться на них больше, чем они того требовали. Никки слегка дернула головой, внимательно и критически разглядев угловатые сдвоенные линии, которые он выводил. «Отчасти это как делать хлеб». Если ты добавляешь правильные ингредиенты правильным способом, с тестом происходит то, что должно происходить. А то, что ты будешь трясти и перемешивать тесто, не поможет ему подняться или тем же самым не поможет испечься хлебу. Угу, сказал Ричард, вернувшись к выведению рисунков пальцем по магическому песку и прорисовывая дугу вокруг угловатого элемента. Точно так же, как и хлеб, за исключением того, что если ты сделаешь это неправильно. Это может убить тебя. Ну хорошо, пусть будет хлеб, который будем считать тем, что может убить тебя. Рассеянно пробормотала она, поглощенная тщательным наблюдением за его действиями, и подалась вперед так, словно помогала ему изогнуть линию правильно. Нике предоставилась возможность перевоссоздать некоторые из тех элементов, что он сейчас выводил из книги, которую Бердина принесла им. Когда они пребывали в гробнице, Панизарала. Некоторые из форм заклинаний были разбиты на части и схематически представлены в книге. Для других знания, ники и опыт выносили неоценимый вклад, позволяя ей вывести некоторые из оставшихся частей, основываясь исключительно на текстовом описании. Таким образом она смогла воссоздать все необходимое. Ричард переживал, что книга давала неполную иллюстрацию всего того, что было необходимо для действия, и по поводу того, что Ники могла бы вывести их неправильно. Она дала понять ему, что у них достаточно много вещей, как раз о которых действительно и нужно волноваться. Но было кое-что особенное, что не относилось к этому роду переживаний. Для Ричарда все это было еще и испытанием на практике, шансом воспользоваться теми вещами, которые он студировал днем и ночью перед призывом, вызовом, который должен состояться который перенесет его в мир мертвых. Конечно, у них нет шкатулок, но как только шкатулки были введены в игру, появилось предостаточное количество подготовительных мероприятий и действий, которые могли осуществляться и без их наличия. Те мероприятия, если учитывать, насколько они опасны, вовсе не были чем-то, чего Ричард ждал с нетерпением, но у него не было никакого выбора. Если он хочет вернуть Кэлен и наряду с ней все остальное, чего он стремился достигнуть, то перед ним представали те вещи, которые он просто обязан был пройти, невзирая на то, насколько они страшили его. По крайней мере, его благотворитель из древности, первый волшебник Барах, оставил множество ключей, чтобы помочь ему. Теперь, когда Ричард вновь воссоединился со своим даром, он еще и должен был вернуть книгу, которую оставил для него Барах. «Секреты силы боевого мага». Если и существует тот момент, когда ему понадобится информация, изложенная в той книге, то теперь как раз был тот самый момент. Книга, наряду с облачением боевого мага, большей частью которой также принадлежала Бараху, была спрятана в замке в Тамаранге, недалеко от Дебрей. К сожалению, это было то самое место, где Ричард последний раз видел Сикс. Как раз перед тем, как командор Карп захватил его и доставил в лагерь имперского ордена. Тщательно выводя форму заклинания, Ричарду к тому же не терпелось побыстрее лишить императора сна. Заставить его начать ощущать напряжение и растерянность. Слишком долго он питал в себе самоуверенность и убежденность. Настало время, чтобы Джегону начали являться кошмары. Ричарду послышалось резкое карканье, донесшееся из-за стеклянного купола над ними. Оглянувшись, он увидел, как Локи, ворон Джиллиан, взгромоздился на стеклянную раму и наблюдал за ними. Паря высоко в небе, ворон повсюду следовал за своим другом на всю жизнь, пока та была в плену и устраивал себе перы на обильных отходах, что были по всему лагерю. Было похоже, что Локи интересовался всем так, словно большинство вещей в жизни были ничем иным, как любопытным праздником. Джиллиан знала, что Локи был там. Но она никогда не подавала вида, избегая того, чтобы какой-нибудь из охранников Джегана не запустил птицу стрелой. Хотя Локи сам по себе был осторожной птицей и казалось исчезал всякий раз, когда его кто-нибудь замечал. Джиллиан рассказывала, что несколько раз, когда она выходила из палатки Джегана, она видела, как ворон летал высоко над ней и выделывал трюки хвоста из передней. Будучи пленницей Джегана, Джиллиан тем не менее не приветствовала проделки ее ворона. Она находилась в состоянии постоянного кошмара. Несколько хлопьев снега начали собираться по углам поверхности стекла. На фоне ночного неба черная, как смоль птица, была практически невидима. Лишь временами можно было заметить, как его клюв и глаза давали блики света факелов, создавая эффект, что появился призрак и наблюдает за ними. Время от времени ворон наклонял голову, словно он тоже оценивал утомительную работу Ричарда. Когда он размахивал своими крыльями, чтобы стимулировать свое хриплое карканье, проступавший время от времени лунный свет между несущимися облаками отражался от его глянцевых черных перьев. Ворона не терпелось привнести свой вклад. «Действительно ли ты готова?» – спросил Ричард, сохраняя свою сосредоточенность, поскольку он чертил линию на магическом песке. Джиллен нервно кивнула. Всю свою жизнь она ждала этого мгновения. Сидя по самому центру места, специально расчищенного для нее на магическом песке, со всеми этими прорисованными заклинаниями вокруг нее, она выглядела очень торжественной. Она знала, что именно эту цель преследовал ее дедушка, когда избрал ее, когда обучал ее. Она была жарицей костей, предназначенной насылать сны, чтобы защищать своих людей. Факелы, окружавшие песок в центре лужайки, мягко шипели. Их пламя медленно колыхалось в мертво повисшем воздухе. Темная полоса, пересекавшая лицо и проходившая через ее медно-красные глаза, была предназначена для того, чтобы сделать ее невидимой для злых духов. Как жрица костей, она теперь была на службе у Ричарда. Ричард, как лорд Ралл, был теперь тем самым предназначенным. Кто должен помочь ей навеять сны. Это была древнейшая связь между их людьми. Предназначенное для общей защиты. То, что они навеивали, однако, вовсе было не мечтами. Они наводили кошмары. Люди Джиллиан были из сказки. Она обучена быть рассказчиком. Одной из тех, кого глубоко уважали за их знания древних времен и наследие их людей. Ее дедушка по жизни была рассказчиком, тем, кто учил ее старому знанию. Знанию их прошлого. Когда-нибудь то наследство передалось бы Джиллиан. Ее предки, добрые люди, наделенные магией, надеялись избежать конфликтов. Они обосновались в пустоши. В местах, на которые бы никто не посягнул, навеивали сны, дабы предотвратить потенциальные неприятности. Спустя время, когда наступили текущие события, они навеивали сны, пытаясь отразить наступление Орды из Древнего мира. В той Великой Войне... Они потерпели неудачу, и практически все были перебиты. Ричард и Ники внимательно прислушивались к этому рассказу, ко всему, что Джиллиан знала о тех родовых временах. Связав эти сведения, книгу и его собственные знания значимой истории, Ричард сложил все части воедино и получил картину произошедшего. Большинство предков Джиллиан были убиты. Но некоторая часть была захвачена и обращена новой цели волшебниками из древнего мира, которые жаждали получить их уникальные способности. Волшебники воспользовались теми захваченными людьми как сырьем, чтобы создать новое оружие. Используя колдовство, волшебники получили из тех плененных снотворцев, людей, использовавшихся вовсе не для того, чтобы насылать сны. Их предназначением было вторгаться в сны. Сейчас Джеган был единственным живым сноходцем, живой связью с Великой войной трехтысячелетней давности войной, которая вновь разожглась. И Из того, что Ричард узнал, сноходец был вновь рожден в этом мире, поскольку вражеский шпион вошел в храм ветров и вмешался в ту магию, что была изгнана. Волшебник Барах нашел способ подстраховаться он сделал так, чтобы Ричард родился с обеими сторонами дара дабы противостоять этой угрозе. Люди Джиллиан происходили от тех же самых корней, что и Джеган. Его предки когда-то были снотворцами, как и Джиллиан. Вот и теперь Джиллиан в очередной раз предстояло, как жрица костей, выполнить свое предназначение снотворца, чтобы отразить захватчиков. Лишь с одним исключением. Возвращаясь к событиям той великой войны, предки Джиллиан потерпели поражение. Все, что Джиллиан знала из тех упоминаний, говорилось о навеивании грез. Ричард решил, что именно поэтому они, скорее всего, и потерпели поражение. Вместо этого он задумал наслать кошмары. «Ты сумела запечатлеть кошмары у себя в голове?» – спросил он тихим голосом. Медно-красные глаза Джиллиана распахнулись, проступив посреди черной прокрашенной полосы. «Да, отец орал, никогда прежде я не сталкивалась с кошмарами» пока не вернулись эти жестокие люди из древнего мира. У меня были только мечты. Даже не представляла, что такое кошмар на самом деле. Она сглотнула. Теперь я познала кошмары. Когда-нибудь, Джилиан. я надеюсь, ты сможешь забыть, что такое кошмары. Но пока мне очень нужно, чтобы ты сосредоточила свое внимание на них. Обещаю, лорд Рау, но я всего лишь девочка. Вы действительно верите, что я смогу навеять кошмары на всех тех людей? Ричард пристально вгляделся в ее глаза. «Те люди пришли убить все, что ты любишь. Ты вознесешь кошмары в разуме, а Локи доставит их людям в лагере. Я прослежу за этим». Ники присела на корточки рядом с Ричардом. «Джилин, не пытайся представлять, сколько людей собралось там внизу. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Куда последует Локи, туда и доставятся твои сны». Пока он будет лететь над лагерем, кошмары будут литься с его черных, как самая глубокая ночь крыльев, подобно ледяному дождю. Может, кому-то и удастся избежать его, но это не принципиально. Он обрушится на великое множество. Вот только это как раз и нужно брать в расчет. Ники жестом указала на форму заклинания перед девочкой. «Вот что является сосредоточением силы, не ты». Эти заклинания проделают всю работу вселения в их умы кошмаров, не ты. Все, что тебе нужно, думать о них. Посмотри вот сюда, на это заклинание, видишь?» Спросила Ники, жестом показывая на непрерывную петлю, что сворачивалось в себя. «Эта часть бесконечно приумножает твой кошмар еще и еще. Но это походит на то, что мне нужно столько усилий, на которые я не способна». С тонкой доверительной улыбкой Ричард потянулся и обхватил руку Джиллиан. «Именно я помогаю тебе вселить сны, помнишь? Тебе нужно всего лишь позаботиться, чтобы они появились в твоей голове. А уж я позабочусь, чтобы они дошли куда нужно. Именно твои мысли вместе с моей силой довершат задуманное». «Я вполне уверена, что представить кошмар для меня не составит труда». Тут она слегка улыбнулась. «А ваша уверенность, лорд Рал, достаточно сильна». Я полагаю, это сработает, когда вы оба разнесете это как задумано. Теперь я понимаю, почему мне нужны были вы, чтобы я смогла вселить сны. Именно поэтому жрица костей должна была ждать вас, ожидая вашего возвращения. Ричард похлопал ее по руке. Ты должна запомнить еще одну вещь. Когда Локи облетит весь лагерь, ты должна будешь направить его и посадить на палатку Джегана. Мы хотим вселить кошмары как можно большему числу людей, но Джеган должен оказаться в самом эпицентре этих кошмаров и оказаться во власти особенного сна, которым я хочу его замучить. И потому, когда я шепну тебе, что настало время Локи спуститься, ты представишь Джагана в его палатке. Вот это заклинание, он указал, совершит это над тем, над кем взгромоздился Локи. Когда я дам знать тебе, все, что тебе нужно будет сделать – так это вспомнить Джегона, и Локи направиться к его палатке. Джиллиан кивнула. «Я помню ту жуткую палатку». Ее медно-красные глаза заполнились слезами, обратившись на Ники. «И я более чем уверена, что достаточно хорошо познала те ужасы и кошмары, что творятся там». Над их головами наверху каркнул Локи и замахал крыльями, выказывая нетерпеливость вылететь со своим грузом кошмаров.